Но она ушла не совсем. Аптекарь долго молчал. «Как же вас угораздило забрести в мой дом тогда под таким дождём?» Вдруг сказал он. «Я всегда считал, что мне никто не нужен. Но я был неправ. Жизнь дает нам правильных собеседников».